Советская промышленность совершила подвиг и наладила выпуск ткани, тоже именувшейся джинсой. Прямо скажем, большая часть весьма специфическая была ткань. Ведь покупали же, и как покупали? Расхватывали. С тех пор прошли годы. Страсти по недоставаемому дефициту давно улеглись, но слово осталось и даже вошло в журналистский жаргон как синоним недобросовестности, причём особого рода. Джинса, явные джинса, опять разбираться. Сверпел главный редактор, откладывая в сторону очередной лихой репортаж. Речь шла о скрытой рекламе, за которую фирмы платили долларами. Джинса была полностью в духе похи первоначального накопления капитала. Шустрая журналистская молодёжь, вовремя уловившая этот дух, успела снять сливки и обзавестись не только хорошими иномарками, Теперь женцу тоже иногда гнали, но деньги шли в редакционный общак. Если же человека застукивали на личном интересе, он мог легко вылететь из газеты, да еще и с волчьим билетом. Прacticант Максим об этом не догадывался. Едва представившись Благому, он на неделю исчез, и Благой в корруссили дел про него вспоминал редко. А где Максим? Наконец спросил он у Лёши. Не заболел? В фирме, наверное. У нас сейчас многие подрабатывают. Наконец, объявившись, пропавшая душа вручила благому три страницы компьютерного текста. Вот, Борис Митч, почитайте. Текст был написан Бойко искладно и посвящался магазинам на Невском. Свободный такой репортаж. Ходит себе человек, прогуливается, заглядывает то в одно заведение, то в другое, и что там его особенно впечатляет, о том рассказывает. Благой настроился. Лишь когда дочитал до середины, как-то подозрительно тепло автор отзывался об одних магазинах, а для других не находил ни единого похвального слова. В огоньи поленился, съездил в два-три обруганных магазина, поговорил, и его опасения подтвердились. К директорам на днях действительно заходил молодой журналист и обещал похвалить их в газете совсем задёшево, и ни в каком-нибудь бульварном листке о ведомостях они не клюнули. За что и получили от Максима по полной программе. В магазины удостоенные практикантом похвал благо я не стал заходить. Самому Максиму тоже вряд ли стоило впредь посещать их. Деньги-то взял, а вот с газетами похвалами не получилось. Борис Дмитриевич скандал решил не раздувать и взглял практиканта наедине. Тот поглядывал, что понял. И через несколько дней принёс свои размышления о частных автомастерских, вырезанные точно в таком же духе, Дженса просто резало глаз. Благой вспомнил, какое хорошее впечатление Максим на него произвёл при первом знакомстве. Расстроился и решил дать парню последний шанс, отправил на срочный репортаж. Такой, причём, где особой корысти извлечь было вроде нельзя. Речь шла о довольно-таки обычном питерском происшествии. Новенький Ford Fiesta пропорол решётку, и на глазах у изумлённого гаишника рухнул в Фонтанку. На счастье двух подгулявших девиц, сидевших внутри, гаишник, казалось, парень не промах, мгновенно вызвал подмогу, а сам прыгнул в воду и вытащил из ледяного крошела обеих. Максим проявил поразительную разворотливость. Сегодня я скучал отловил всех фигурантов, которые, понятно, вовсе не дожидались его на речном берегу. И текст, лёгший к вечеру перед благим, был в своём роде великолепен. Все без исключения выглядели придурками. И девицы, и милиционер, и спасатели, примчавшиеся по его вызову, зато как умён был сам автор. Как метко он подмечал и неуклюжесть стеснительной речи, но «Ну, я и а что прыгнул мать, и внешность далёкую от голливудского эталона, слишком пухлые щёки одной из девиц, заложенный нос командира спасателей, юношский прыщ молодого оишника, как тонко иронизировал по поводу жизненных занятий своих персонажей. Время свободное от героических прыжков с набережных, он посвящает своей собаке, а также родителям. Понимаю. Девиц, но лейтенанта за что? безнадёжно спросил Благой. "Так гаишник же", удивился Максим. "Они все идиоты". Благой засмеялся. "Так смеются, когда ни на что иной уже не осталось энергии. Иди отсюда".